Глава третья Низкие вибрации выживание Для того чтобы жить, нам нужны деньги Жить, как говорится, хорошо, но хорошо жить еще лучше Люди настолько часто говорят о недостатке денег, что большую часть жизни тратят на то, чтобы иметь их как можно больше В итоге деньги становятся важнее всего Важнее здоровья, любви, отношений чести, совести, достоинства. Люди готовы на все, лишь бы получить побольше денег. Надо оплачивать расходы семьи, ипотеку, образование детей и многое другое. И, казалось бы, с этим не поспоришь, однако на практике все не так однозначно. Предположим, я предлагаю тебе 5 миллионов рублей. Согласись, немалая сумма. С ее помощью можно решить ряд жизненных проблем. Неплохо, когда на тебя внезапно свалилась такая кругленькая сумма. Но есть одно условие. Чтобы ее получить, нужно пройтись голым по главной улице города. Готов ли ты к этому? Готов ли ты голышом ходить по центру города, отвечать на вопросы прохожих, терпеть косые взгляды знакомых, их насмешки, видеть, как люди крутят пальцем у виска и прочее? Подумай об этом. Дмитрий Хара Поднимите руки те, кому нужны деньги. Зал. Всем. Практически все поднимают руки. Дмитрий Хара. Кто хочет получить 5 миллионов рублей? Для кого 5 миллионов деньги? Практически все поднимают руки. Кто за 5 миллионов рублей готов голышом прогуляться по центральной улице? Поднимают руки только отдельные участники. Кто не поднял руку, что вам Захаровна в ухо нашептала? Почему не соглашаетесь? Ведь говорили, что деньги нужны. Зал. Ипотека все равно больше. Эти деньги всех проблем не решат. Дмитрий Хара. Но тем не менее это немалые деньги. Даже для тех, у кого их много, почему вы отказались? В чем настоящая истинная причина? Зал. Можно встретить знакомых. Стыдно. Дмитрий Хара. Стыдно. Это честный ответ. Вот мы и добрались до истинной причины. Итак, главное препятствие, которое мешает людям оголиться даже ради большой суммы, это стыд. Давай разберемся, что же такое стыдно. Изучим уровни вибрации или уровни сознания по Дэвиду Хокинсу. Доктор Дэвид Р. Хокинс, известный ученый, автор, психиатр, Клиницист и исследователь сознания. Уровни вибраций по Хокинсу. Просветление от 700 до 1000. Гармония 600. Радость 540. Любовь 500. Разум 400. Принятие 350. Готовность 310. Нейтралитет 250. Смелость 200. Гордыня 175. Гнев – 150, желание – 125, страх – 100, горе – 75, апатия – 50, чувство вины – 30, позор – 20. Дэвид Хокинс изучал эмоции и пришел к выводу, что все в мире состоит из вибраций. Все в жизни выделяет энергию определенной частоты. Любовь, гармония, покой имеют свою вибрацию а апатия, лень, агрессия, гнев – свою. По утверждению доктора Хокинса, низким уровнем сознания соответствуют более низкие вибрации, а более высоким – высокие. Таким образом, мы определяем эмоции людей как высокочастотные и низкочастотные. В каждом человеке присутствуют разные вибрации, при этом одни преобладают над другими. Эти вибрации – величина непостоянная, Она может меняться в течение жизни, повышаться или понижаться. Так вот, среднее значение вибрации человека и определяет уровень его сознания. Человек, вибрируя на определенной частоте, настраивается на схожую частоту информационного поля сознания, и все, что вибрирует на той же частоте, притягивается к нему. Подобное притягивается к подобному. Что ты можешь сделать для себя уже сейчас? Сейчас для тебя самое главное понять, чем выше твое эмоциональное состояние, тем более удачно для тебя будут складываться обстоятельства, тем более положительно ты будешь влиять на окружающих людей. Стыд. Итак, каждая эмоция вибрирует на определенной частоте. То есть тебя можно измерить при помощи приборчика и понять, в каком именно состоянии ты находишься. Твое состояние зависит от твоей базовой эмоции. Той, которая преобладает сейчас в твоем настроении. Соответственно, чем ниже эмоция, тем ближе ты к уровню смерти. То, что находится в самом низу таблицы, ниже уровня 20, это практически смерть. Представляешь? Уровень 20 – уровень стыда, позора. Это существование на грани смерти. На этом уровне можно только выживать. Это самая низкая вибрация из всех. Как думаешь, почему? Так сложилось исторически. Испокон веков говорили лучше провалиться, лучше умереть, чем так опозориться. Раньше за серьезные проступки человека изгоняли из племени с позором, и это было равносильно смерти. А выжить в одиночку было невозможно. Нужно поддерживать огонь, охотиться, заботиться о потомстве и так далее. И по сути изгнание было равносильно смертному приговору. Да, не убивали, но выжить вне племени было практически невозможно. А сейчас, в наши дни, даже если все от тебя отвернутся, разве ты умрешь? Нет. Но генетический страх остался. Наши гены помнят все. И до сих пор кто-то продолжает говорить, а что обо мне подумают, а что обо мне скажут. Я боюсь опозориться перед людьми и так далее. Каким образом работают вибрации? Если нарисовать молекулу ДНК, двойную спираль, то как раз эта двойная спираль содержит в себе соли металлов и работает как антенна, откуда-то принимая и передавая информацию. Разработкой этой темы занимался российский генетик Петр Горяев. Я понимаю это так, что низкие частоты активируют только гены, необходимые для функционирования в режиме выживания или аварийном режиме. И частота 20, стыд и позор, является самой низкой. Это чистое выживание на грани смерти. На уровне стыда человек живет в худших жизненных обстоятельствах, худших отношениях, он психологически подавлен, имеет проблемы со здоровьем. И тем, кто не удовлетворен своей жизнью, обеспокоен своим развитием и хочет меняться к лучшему, приобретать какой-то новый опыт, важно понять, что жизнь на этой чистоте не предполагает никакого благополучия и счастья. Это тот уровень, который необходимо преодолеть путем работы над собой. Большинство людей, находящихся на уровне стыда, живут так, как живут, ничего в жизни не меняя. Стыдно уволиться с работы, а вдруг на другую не возьмут. Стыдно бизнес закончить, хотя уже банкротство на носу. Ведь тогда обо мне скажут, что я горе-бизнесмен. Стыдно закончить отношения, которые уже давно деструктивны для обоих. Что люди подумают? Думаю, тебе все это знакомо. 20. Блокирующая частота для саморазвития. Именно поэтому большинство трансформационных тренингов эту задачу решают и работают со стыдом и позором. На лидерских программах есть такие специальные инструменты, когда человека заставляют одеваться в необычное одеяние и делать невообразимые, с обыденной точки зрения, вещи. Например, в пижаме разгуливать по городу, рядиться бомжами, проститутками и тому подобное. И желательно, чтобы от тебя пахло соответственно. Или в автобусе в час пик нужно развесить сушить белье. Трусики, лифчики? Как тебе такое? На самом деле, если увидишь таких придурков, то знай, это всего лишь одна из действующих лидерских программ. Те, кто проходил их, знают, что вначале очень стыдно, позорно совершать такие неподобающие поступки. Но во время выполнения задания появляются азарт, удовольствие, кураж, а после невероятная легкость, раскрепощенность, свобода. Тебе уже все равно, что о тебе подумают. Тебе наплевать на общественное мнение. А когда входишь в состояние куража, думаешь, почему это они на меня не обращают внимания? Если тебе кажется, что взрослые люди просто так валяют дурака, ты ошибаешься. Они пришли к этому осознанно. На самом деле, в дальнейшем это дает потрясающее чувство свободы. Тебе все равно, что о тебе подумают. Именно в этом целостность и самодостаточность, когда ты не опираешься на чужое мнение когда ты делаешь так, как хочешь, без оглядки на других людей. Это очень важно в жизни. Ведь большинство считает, что им всю жизнь нужно оправдывать чьи-то ожидания и выглядеть при этом хорошо. На эту тему есть отличный анекдот. Сын спрашивает папу, «Папа, когда будет хорошо?» Папа отвечает, «Ну погоди, сейчас в школу пойдешь». «И что, будет хорошо?» «Школу закончишь, потом в институт пойдешь». «И что, будет хорошо?» «Нет, потом на работу устроишься». «И что, хорошо будет?» «Погоди, потом женишься». «Хорошо будет?» «Ну, детей потом родите». «Хорошо будет?» «Да подожди ты, потом состаришься». «Хорошо будет?» «Подожди, и вот потом ты умрешь. Принесут тебя в гробу на кладбище и начнут опускать гроб в могилу. Придет прораб и будет направлять. Чуть левее, правее». А теперь хорошо. Многие искренне ждут этого момента в жизни, но когда же будет хорошо? Когда же мне скажут, что все хорошо? Отбрось иллюзии. Невозможно, не преодолев чувство стыда и позора, что-то изменять в своей жизни. Кстати, тебе ведь тоже стыдно пройтись голышом по улице. Упражнения для самостоятельного выполнения. Найди в своем гардеробе вещи, надевать которые тебе стыдно, либо какие-нибудь смешные аксессуары, рожки, ушки, нелепый головной убор, и проходи в этом весь день. Запиши, как прошел твой день, каково тебе было выходить в этом на улицу, что происходило в течение дня и какие выводы ты сделал. Вина, обида. Уровень 30 – вина и обида. На этом уровне человек чувствует себя виноватым, плохим. Он не принимает и отвергает сам себя. Что бы ни случилось, а эти люди всегда попадают в неприятности, он во всем винит и проклинает себя. Такие люди себя просто ненавидят. А те, кто ненавидит себя, ненавидят и всех вокруг. В результате вся их жизнь состоит из ненависти и негатива. Конечно, такие люди не готовы признать в себе негативные эмоции и чувства, поэтому они испытывают сильную потребность осуждать и обвинять себя и других. Это состояние часто является источником тяжелых болезней. Я верю, что после перепрошивки ты забудешь о чувстве вины и стыда. Твоя цель – проработать эти эмоции. Большинство неосознанных людей живет всю жизнь то обвиняя, то обижаясь. А это очень деструктивный сценарий. И разумеется, на этом уровне ни о каком счастье речи быть не может. Апатия. Апатия – уровень 50. Это состояние, когда человек ощущает себя полностью беспомощным, ни на что не способным. Он уверен, что сам он ничего не может, ему никто не в силах помочь и вообще ситуацию изменить невозможно. Жизнь – это тупик, безысходность, пустота. А будет еще хуже. Человек, который находится на этом уровне, все считает бессмысленным и бесполезным. А зачем что-то делать? Все равно ничего не получится. Жизнь не имеет никакого смысла всегда в тоске, в печали, в негативе, в депрессии. Эти люди не знают, что такое радость, веселье, улыбка. Всем своим видом и поведением они говорят миру «я несчастен, я нуждаюсь в помощи». Но при этом они не в состоянии принять помощь, так как уверены, что помочь им невозможно. Ведь все бессмысленно и бесполезно. Такая позиция не предполагает никакой ответственности за свою жизнь. Все предопределено, Я тут ни при чем. Просто живу и мучаюсь. Думаю, ты уже понял, что очень многие люди живут именно на этом уровне. Они уверены, что ничего невозможно изменить, что они вообще не в силах влиять на свою жизнь, а надеяться им тоже, разумеется, не на кого. Они в этом убеждены. И нет такой силы, которая могла бы убедить их в обратном. Вот такой замкнутый круг. Подумай. Неужели ты готов потратить свою прекрасную жизнь на то, чтобы доказать всему миру, что она – это жизнь, полное дерьмо, что нет никакого счастья, любви и радости? Неужели тебе нравится жить в окружении таких же подавленных и апатичных людей? А ведь именно они составляют круг твоего общения, потому что подобное притягивается. Давай на чистоту. Человек, который находится на более высоком уровне вибрации, не станет общаться с теми, кто будет только поглощать их положительную энергию, отдавая взамен негатив, нытье и страдания. Только понимание того, что апатия – это очень низкое эмоциональное состояние, несовместимое с возвышенным состоянием радости, вдохновения и счастья, поможет тебе избавиться от негатива, перестать страдать и маяться, и начать улыбаться и действовать. Апатия – это эмоция очень низкого уровня поэтому и уровень счастья здесь крайне низкий. Горе. Уровень 75 – это горе. Все время чувствуешь отчаяние, непреодолимую грусть, печаль. Вся жизнь какая-то сплошная безнадега. Это постоянное чувство потери, ощущение того, что ты утратил то, без чего невозможно жить. Была привязанность к чему-то, но теперь ты потерял объект своей привязанности. Ты совершенно не знаешь, как все это пережить, но хочешь избавиться от этого ощущения. Упадок, тоска, депрессия, пустота – все это не позволяет тебе увидеть сияние и красоту жизни. Жизнь без любви и надежды. Я неудачник, и ничего из меня не получилось. Все. Такие мысли сильно влияют на восприятие жизни. Как с этим грузом негатива жить? Правильно. Несчастливо. Темно, тоскливо, тяжело. Многие, кого коснулись жизненные трудности, тяжелые болезни и травмы, смерть близких, потери имущества, застревают в этой эмоции на год, а иногда и навсегда. В этом случае они оправдывают свое бездействие и настроение объективными обстоятельствами, вместо того, чтобы начать менять свое отношение к ним и свое эмоциональное состояние. Единственный способ преодолеть низкие эмоции – сосредоточиться на радости, на том, что ведет вверх, а не вниз, на вдохновение, а не на упадке, и перестать цепляться за негативную энергию, будто это единственный способ существования в мире. Важно осознать ответственность за результаты своей несчастливой жизни. Нет, ну если, конечно, тебе нравится жить, страдая, это другое дело. Все тебя обижают, унижают, оскорбляют, а ты стоически это переносишь, и тебе это даже нравится. Может, в этом и есть смысл твоей жизни. Но на этом уровне процент счастья всего лишь 9. Как проживать свою жизнь, выбирать только тебе. На перепрошивке люди учатся жить вне искусственных привязанностей, зависимостей и концепций. Потому что когда мы привязываемся к чему-то сильно, нами овладевает страх это потерять. Страх. На уровне 100 базовой эмоцией является страх. Страшно все. Везде небезопасно. Все ужасно и непредсказуемо. Нужно быть все время на чеку. Повсюду опасность. Многие страхи не имеют оснований и причины, но тем не менее человек постоянно боится, беспокоится, тревожится. Люди боятся всего. Проще назвать то, чего они не боятся. Страх провала, страх быть отвергнутым, страх будущего. Страх перед нищетой и болезнью, страх быть обманутым, страх высоты, неудачи в сексе и так далее. Страхов так много, что вся жизнь представляет собой их преодоление. Только тот, кто сможет избавиться от страхов, сможет стать счастливым и свободным, потому что именно страх лишает человека счастья. Страх постепенно захватывает человека полностью, парализует его волю и способность реально смотреть на вещи, Никакие ростки радости и счастья не могут пробиться сквозь броню страхов и ужасов, которыми заполнен наш ум. И чем больше мы боимся, тем больше ужасных событий происходит в нашей жизни. Мы сами их притягиваем. На уровне страха невозможно быть счастливым, жить легко и приятно. Вся жизненная энергия уходит на борьбу со страхами и их преодоление. На все остальное просто не остается сил. Подумай. Ты так боишься опасностей? а Ведь на самом деле страх и есть опасность, которая не позволяет тебе нормально жить. Есть теория генных ключей. Очень рекомендую тебе прочитать о ней. Она позволяет узнать, какие качества запрограммированы в твоем ДНК и как их проявления в различных сферах жизни способны привести к изобилию, процветанию и счастью. Это глубокое архетипическое знание, проявленное на свет Ричардом Радом, Это знание является синтезом таких систем познания человеком мира и самого себя, как астрология, и дзин, древнекитайская книга перемен, и дизайн человека. Из теории генных ключей мы узнаем, что каждый человек при рождении запрограммирован на определенные задачи. Эти задачи могут лежать в различных сферах его жизни, их принято называть предназначением. Все мы – это программа, и каждый человек – индивидуальная программа. Наш разум, как процессор компьютера, работает на определенной частоте. Чем ниже частота нашего сознания, тем сложнее нам жить, тем больше трудностей мы притягиваем, и, как следствие, тем больше усилий нам приходится прикладывать для достижения цели. Всего существует три уровня осознанности в зависимости от уровня частоты, вибраций работы вашей ДНК. Это тень, дар и сидхи. Уровень тени – низкие вибрации. Жизнь, полная страхов, вины, где человек ощущает себя жертвой, не желает взять на себя ответственность за собственную жизнь. Уровень дара – высший аспект существа человека, который он проявляет в этот мир. Сидхи — наивысшее проявление свойств ДНК человека. На этом уровне он является проводником божественных свойств. Итак, человек, живущий в тенях, воспринимает мир как жертва, Ему кажется, что все не так. Мир не такой, государства, соседи, близкие. Все должно измениться. При повышении вибрации он начинает жить совсем в другой реальности. Он теперь сам творец всего происходящего, а весь мир для него становится помощником и добрым другом. В частотах дара приходит такое качество, как синхроничность. Мы буквально раскрываем свои дары и получаем дары от жизни. Начинаем в нужный момент встречать нужных людей, притягивать ресурсы, Видим знаки, которые подсказывают нам, как действовать, а главное, приходят глубокий покой и уверенность в правильности выбора своего пути. Важно почувствовать свои индивидуальные теневые состояния, научиться их отслеживать и трансформировать в вибрации более высоких порядков. Итак, страх вызывает у человека выброс адреналина в кровь. Согласно системе генных ключей, реакция у людей делится на два типа. Подавленная натура – И реакционная натура. Глядя на таблицу Хокинса, я увидел, что подавленная натура – это эмоции, располагающиеся ниже частоты страх. Более высокие – реакционная натура. Реагировать на страх апатии и виной обидой мне стало стыдно. Это самый неэффективный в мире способ существования. Он близок к эвтаназии. Да, страшно быть бедным. Но у тех, кто хотя бы начинает включать желание заработать больше денег или гнев на себя, упускающего возможности своей жизни, уже есть шанс изменить ситуацию. А если ты просто боишься бедности, это разрушительное, непродуктивное и неправильное поведение. Желание, страсть. Уровень 125 – это желание обладать материальными благами и получать удовольствие ты постоянно не удовлетворен, Всего тебе мало. Хочешь получать все больше и больше. Свои желания ставишь превыше всего. Желание удовлетворено, галочка поставлена, и происходит выплеск дофамина. Это когда тебя похвалили, это когда ты сам себя похвалил, я молодец. Но дофамин действует недолго. Рано или поздно его действие заканчивается, и тебе нужны новые действия, Новые подтверждение собственной исключительности и так далее. Сейчас наиболее показательный вид дофаминовой наркомании – лайки. Сколько у меня лайков? О, лайк поставили! Выброс дофамина. Или компьютерные игры. Заядлые игроки – это дофаминовые наркоманы. Преодолеваешь мнимые трудности, достигаешь мнимых целей и тут же получаешь вознаграждение в виде выплеска дофамина. Все, молодец, красавчик. В жизни можно в принципе ничего не делать, а получать вот такие кратковременные вспышки счастья во время сеанса игры. Гнев. На уровне 150 находится гнев, озлобленность, агрессия, раздражительность. Как ты думаешь, почему по вибрациям он выше, чем желание? В нем больше энергии. А еще почему? В состоянии гнева человек пугает окружающих, и это ему нравится. Приведу пример. Два человека равной физической подготовке находятся друг напротив друга и хотят набить друг другу морду. Один просто из желания неплохо бы ему морду набить, а другой из гнева. Как думаешь, кто победит? Тот, кто находится в состоянии гнева. В нем больше силы. Это касается не только драк и мордобоя, но и всех других дел. Гнев – очень ресурсное состояние. Но есть и еще одна причина. Дело в том, что гнев для некоторых является трамплином для прыжка в более высокие состояния. Это тот самый момент, когда ты начинаешь гневаться на самого себя. Да сколько можно бояться, а? Сколько можно стыдиться? Сколько можно прозябать? И искренне начинаешь что-то менять, может быть, даже рубить направо и налево. Это, конечно, состояние агрессии, но это уже какая-то деятельность, активность. По крайней мере, есть шанс что-то изменить. Гнев напрямую связан со страхом, хотя эта связь может показаться тебе неочевидной. Однако, как только ты справишься со страхом, отпадет и необходимость гневаться. Наша задача – прорабатывать чувство гнева, иначе агрессия будет разрушать тебя. Нужно энергию агрессии трансформировать в энергию достижения целей. Вместо того, чтобы злиться и беситься, настройся на конструктивный лад. Преврати гнев в созидание. Даже если сейчас ты гневаешься на кого-то, попытайся эту мощную энергию использовать для продвижения вперед. Не трать силы впустую. Вспыльчивость и гневливость не принесут в твою жизнь ничего хорошего. Напротив, используй этот энергетический поток в своих же интересах. Гордыня. Уровень 175 гордыня. Это когда ты ощущаешь себя выше других, подчеркиваешь собственную исключительность во всем. Самоуверенность, надменность, тщеславие, эгоцентризм в высшей степени. Человек на этом уровне ведет себя так, будто только он знает, как правильно, и только он истина в последней инстанции. Вот именно у этих людей готовы ответы на все вопросы. Они мнят себя мудрецами и знатоками во всех областях, Они настолько заносчивы и самодовольны, что не способны признать свою неправоту. Однако показатель счастья повышается до 22%. Это, пожалуй, самое социально одобряемое состояние, потому что в нем можно чувствовать себя социально успешным. Можно владеть большими деньгами, компаниями, армией и даже страной. Гордыня формирует определенный тип мышления и поведения человека. Я крутой, моя страна самая лучшая, Моя армия самая сильная, а все остальные неудачники. Всех остальных нужно сравнять с землей, вспомним Гитлера. Под влиянием гордыни человек очень уязвлен и вынужден все время противопоставлять себя кому-то. Пусть только посмеет кто-то усомниться в моем величии. Эти люди всю энергию тратят на поддержание имиджа, на одежду, престижные вещи. На самом же деле оскорбить этого человека проще простого. Стоит чуть ущемить его гордыню, он впадет в гнев и будет катиться в эмоциональном плане еще ниже. Самооценка его невысока, хотя он изображает из себя человека, уверенного в своих силах. В реальности он очень неуверенный человек, спесивый и напыщенный. Он не знает, что такое настоящее человеческое достоинство. Его цель – убедить весь мир в собственной значимости и исключительности. Гордыня не дает ему вырваться за рамки концепции «я крутой, я круче всех», она препятствует саморазвитию и способствует невежеству. Гордыня не позволяет истинному счастью и любви проникнуть в жизнь. Все эти частоты по системе генных ключей – это как раз уровень тени. Для чего этот уровень дан человеку? Он дан каждому из нас с рождения, как говорится, в базовой комплектации. То есть, хочешь ты или нет, но ты его получишь. И именно он обеспечивает тебе режим выживания. Жизнь в режиме защиты. А теперь давай вспомним, какая главная задача человечества. Выживание. Отсюда простой логический вывод. Все, что угрожает выживанию, опасно. Соответственно, если опасно, то какой будет оценка? Вспомни Раису Захаровну. Минус, значит не брать. Как это отражается в мозгу человека? Дело в том, что мозг способен работать в реальный момент времени только в одном из двух режимов. Это либо режим обучения, либо режим защиты. Как работает режим защиты? Допустим, ты первобытный человек. У тебя удачная охота, и ты завалил медведя. Все, еды хватит на месяц. Каждый день потихонечку его подъедаешь, подъедаешь, и однажды понимаешь, что запах у медведя стал какой-то странный но все равно съел, потому что был голоден. И тут у тебя прихватил живот. Выбегаешь ты на полянку, пытаешься найти хоть что-то, что тебя от этой хвори избавит. Ищешь какие-нибудь там вершки, корешки, травушки, муравушки, кору погрызть, грибочек какой-нибудь слопать. И вдруг на поляну выходит старший брат этого медведя. Становится на задние лапы, выпускает свои когти и раскрывает жуткую пасть. Вопрос. Продолжишь ли ты искать травушку-муравушку? Думаю, о расстройстве пищеварения ты забудешь моментально, и появится в тебе сила джедая, бешеная скорость, выносливость, гибкость. Добегаешь до пятиметрового оврага, перепрыгиваешь его как газель, видишь скалу, залезаешь по отвесному склону без всяких там альпинистских принадлежностей. Так работает режим защиты. Это как раз ситуации, когда выбрасывается адреналин. Срабатывает лимбическая нервная система, Включается рептильный мозг, и ты превращаешься, по сути, в животное. В этот момент отключается кора головного мозга. Для чего? Для того, чтобы ты много не думал и не рассуждал. Подбегаешь к обрыву и думаешь, «Пять метров, нет, нереально, я на физкультуре никогда на пять метров не прыгал». Поворачиваешься и говоришь, «Ешь меня, мишка». Смешно, правда? Когда перед тобой возникла ясная перспектива быть съеденным медведем, вряд ли ты будешь думать так. «Медведю уже тоже кушать хочется, у него же детки, наверное, голодные. К тому же я съел его брата. Ешь, Мишка, меня!» Никаких размышлений не будет вообще, потому что кора твоего головного мозга отключена. И в режиме защиты действительно случаются чудеса. Люди поднимают многотонные автомобили, чтобы вытащить ребенка. Я слышал о женщине, которая час провисела на одной руке с грудным ребенком, спасаясь от пожара. «Сколько ты сейчас провисишь на одной руке?» А за 5 миллионов рублей? Я не думаю, что результат намного улучшится. Почему? Потому что режима защиты не будет. Вот если кол внизу поставить, тогда, возможно, результат будет другим. А так нет. А подумай о том, что угрожает современному человеку в настоящий момент. Есть какие-то угрозы жизни, безопасности? Есть. Но их не так много. Мир стал безопаснее. Я пару лет назад спросил у своей знакомой, которая работает в штабе ГУВД в отделе статистики, как у вас дела? Она говорит, у нас все плохо. В каком смысле, уточнил я? Расследовать нечего, уголовных дел нет. Скоро нас сократят. Почему? Продолжал я. Везде видеокамеры стоят, квартирных краж уже почти нет, на улице воровать разучились, карманников тоже не осталось. Убийц-маньяков днем с огнем не сыщешь, они сейчас все в интернете сидят на порносайтах. Мир стал безопаснее, и это, по правде говоря, серьезная проблема для государства. Почему? Потому что нечем пугать. Ведь именно в состоянии страха человек становится управляемым. Да, мир стал безопаснее, но по традиционному сценарию 80% новостей, которые нам показывают по телевизору, должны быть негативными. Чтобы граждане страх не теряли. Многие корреспонденты мне рассказывали, что уходили с работы, потому что устали делать чернуху. Говорят, что хотели бы рассказать о чем-то хорошем, но им не позволяют. А вот если кишки по асфальту, так это бегом снимать и показывать. Тебе по большому счету ничего не угрожает. Ни маньяки, ни убийцы. Если взять уголовную статистику, то самое большое количество насильственных преступлений с причинением разного вреда здоровью, например, изнасилование, убийства, тяжкие телесные повреждения, совершаются в семье близкими родственниками. По статистике, твой дом – это самое опасное место. То есть по улице ходить голышом не так уж и опасно. Дмитрий Хара. Что же на самом деле защищает ум? Какая самая главная задача ума? Зал. Развиваться, защищаться, восстанавливать. Дмитрий Хара. А точнее? Зал. Продолжение рода, жить как обычно, безопасность, Принятие решений. Дмитрий Хара. Наступает трагичный момент для Раисы Захаровны. Потому что сейчас мы раскроем ее главный секрет. Главная задача ума ⁇ это выживание ума. Что такое выживание ума? Все просто. Ум выживает, если выживают концепции. Если бы у ума была задача выживания тела, то не было бы такого феномена, как самоубийство. Что происходит при самоубийстве? Человек оставляет записку, в которой, например, написано «Мир говно» или «В моей смерти прошу винить Клаву К. Пусть она теперь мучается до конца жизни. Что бы ты ни написал, какая тебе разница, когда ты уже умер, правда же? Никакой логики. А логики и не будет. Ум так работает. Ему безразличны твои жизни здоровье и уж тем более твое счастье. Раиса Захаровна работает не на тебя. Возникает резонный вопрос. На кого же Захаровна тогда работает? Она работает на социум. Ее задача поддерживать действующую на данный момент концепцию социума. И именно этому тебя учат и родители, и школы, и институт. Это те убеждения, которые сейчас поддерживают обществом, они и называются концепциями. Важно понять, что для ума ты, как физическое тело, не имеешь никакого значения. Мир совершенен, и человек совершенен тоже. Давайте вспомним, чем отличается человек от животных. Он может мыслить, у него есть ум. Человек доказал свое превосходство над другими живыми существами, по крайней мере он так думает, при помощи ума. Благодаря уму создано все, что нас окружает. Ум создал среду, в которой мы чувствуем себя безопасно. У нас комфортная жизнь, есть все: свет, компьютеры, холодильники, одежда, автомобили, самолеты и так далее. И все благодаря ему. С точки зрения развития человечества идет конкуренция между самыми сильными концепциями ума выживание идей. И действительно, носители самых слабых идей должны умереть. Логично. Вот вышел человек с двадцатого этажа. Разбился насмерть. Это для человечества полезно или бесполезно? Ужасно звучит, но это полезно. Сняли, на YouTube выложили. Сто тысяч человек поняли, что такая прогулка может закончиться плохо. Съел какую-то ягодку и умер. Все теперь знают, что эти ягоды есть нельзя. Логично? Да. Действительно выживает самая сильная концепция. То есть носитель самой сильной концепции. Но сильна твоя концепция или нет, это еще вопрос. В чем ее сила, если она не делает тебя здоровым, счастливым и жизнерадостным? Вот тут стоит задуматься. По сути, когда ты с кем-то споришь, ты всего-навсего говоришь, моя Раиса Захаровна круче, чем твоя. Моя библиотека лучше, чем твоя. В принципе, какая тебе разница, что творится в другой библиотеке? И весь спор это, по сути, предложение, давай ты выкинешь все свои книжки, а и скопируешь и также по полочкам разложишь. В этом и есть принцип любого спора. Но тем не менее, как только твои устоявшиеся концепции подвергаются опасности, тут же включается режим защиты, и ты уже физически не способен воспринять никакую новую информацию. Именно поэтому в твоей жизни ничего не меняется. Любая новая информация помечается как минус «не берем» и запускается режим защиты. То есть решил для себя, что голышом позорно, и все. Что бы я ни говорил сейчас, какие бы аргументы ни приводил, сколько бы денег ни предлагал, у твоей Захаровны сработал режим защиты. Она найдет тысячу убедительных аргументов в доказательство того, что это неправильно. Возможно ли на этом уровне состояние перманентного счастья? Твоя Раиса Захаровна правильно тебе подсказывает. Нет. Этот уровень сознания я называю уровнем жизненной драмы. Все очень драматично. Мексиканские страсти, мыльные оперы, драматические переживания, эмоции захлестывают. И нас к этому приучают с самого детства. Если мы возьмем любое произведение классической литературы, то там будет представлен весь спектр этих эмоций. И нам словно говорят, что по-другому нельзя, иначе невозможно, не бывает. Этот уровень считается наиболее социально приемлемым, Предполагает тотальное управление человеком со стороны общества. Делай, что хочешь с этим человеком. Ум, действующий в режиме выживания, тоже этому особо не сопротивляется. Можно прожить в режиме тени всю жизнь. На низких уровнях состояние перманентного счастья недостижимо, потому что за счастье здесь принимается удовлетворенное желание. Как решаются проблемы на низких уровнях сознания? Если ты находишься в апатии, или тебе стыдно, или вина-обида гнетет тебя, часто возникает желание расслабиться, сбросить напряжение, выпить алкоголь. И это работает. Происходит временное расслабление, даже эйфория. Алкоголь повышает уровень вибрации до 125. Была у тебя апатия, ничего делать не хотелось, не было ни сил, ни желания чем-либо заниматься, ты выходишь, купил бутылочку, выпил, И сразу появляются желания. Как говорят мужчины, не бывает некрасивых женщин, бывает мало водки. И пошло-поехало. Дискотеки, караоке, клубы, вот и за второй бутылочкой побежал. Жизнь заиграла яркими красками. Но проблема в том, что алкоголь действует кратковременно. Химическая реакция заканчивается через несколько часов и уровень эмоций падает. Причем очень часто опускается ниже, чем был до этого. И если до этого была апатия, то теперь вина обида, стыд-позор. Деньги потратил, не помнишь, что сделал. Фотографии показали, стало стыдно. Оказалось, что и некрасивые женщины бывают, а теперь ты еще и женат. В общем, наломал дров, вся жизнь пошла под откос. Что делать? Снова гневаться? Или бежать за следующий? Круг замыкается. Вот так возникает в обществе феномен алкоголизма. Перманентное счастье здесь невозможно. Это драма длиною в жизнь. Еще на этом уровне не раскрывается предназначение, потому что здесь файлы, которые отвечают за твои таланты, закрыты. Просто организму не хватает энергии на то, чтобы их распаковать. Тут бы выжить, не до талантов. А еще здесь нет любви. Человек ищет и не может найти любовь. Вспомни все песни о любви. Они, как правило, о любви несчастной. А что такое счастливая любовь, толком никто не знает. Когда мне в детстве читали сказки, которые заканчивались словами «И жили они долго и счастливо и умерли в один день», я спрашивал «А где продолжение? Как это долго и счастливо?» «Почему продолжения у сказок не бывает?» Потому что никто не знает, как это долго и счастливо. И никакое знание здесь невозможно. За любовь принимаются две частоты, 100 и 125. Это желание обладать объектом любви? Хочу, чтобы ты был мой и только мой, желательно навсегда. И страх потерять. Отсюда и ревность, страха вдруг кто-то другой окажется лучше. Какая это любовь? Нет ее. Это только выживание, но не жизнь. Что ты можешь сделать для себя уже сейчас? Понять главное. Любовь и настоящее счастье? На низких уровнях сознания недостижимы. Жизнь на низких уровнях это только стратегия выживания. Единственный способ быть счастливым и жить в любви ⁇ повышение вибраций.